Сделает. Капитан, про которого говорил Капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения. Вот, клянусь святым Фомой, он мне говорил однажды, «Кирилл — это человек образованный, говорит по-французски. Это русский барин, с которым случилось несчастье, но он человек, он знает толк. Если ему что нужно, отказа нет. Когда...»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 — Она еще ладней будет, как ты на тел наденешь, — говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. — Вот и хорошо, и приятно будет. — Спасибо, спасибо, любезный. А остаток-то где? — повторил француз, улыбаясь, и, достав ассигнацию, дал Каратаеву. — Остаток, остаток-то давай.